Глава 3 Вечный император весьма отчетливо представлял себе, что такое пикник. Тихий дождичек, кончающийся за 10 минут до прилета гостей, придает воздуху свежесть. Указанный дождь был заказан и проведен. Легкий ветерок, несущий приятную прохладу, помогает раздразнить аппетит. Потом ветер должен стать теплым, чтобы собравшиеся могли поваляться в тени деревьев, спасаясь от жаркого солнца. Названные ветры также были внесены в программу. Ну и наконец император полагал, что самое лучшее угощение на пикнике – это жаркое. Причем каждое блюдо приготовить должен непременно сам хозяин дома. Властитель с растущим разочарованием смотрел на обширные площадки для пикника. Он добавил последнюю щепотку этого и капельку того в свой знаменитый мясной соус. И 50 роботов-поваров в 50 открытых кухнях в точности скопировали каждое его движение. Сотни лет назад императорский проводившийся раз в полгода пикник задумывался как совершенно неофициальное мероприятие. Император затеял его потому, что любил готовить. А любить готовить означает и любить смотреть, как другие наслаждаются приготовленными тобой кушаниями. Сперва на пикник приглашались только близкие друзья, существ около 200 не больше. Взяв пару помощников, на такое количество император мог наготовить без особого труда, он вообще полагал что есть ряд блюд, которые становятся лучше, если готовить их в больших количествах. Например, его мясной соус. Да, тогда он мог запросто провести пикник в маленьком тенистом 55-километровом садике своего дворца. Но потом стала заметно ревность среди придворных. Кое-кто начинал нервничать из-за того, что он или она, или оно, якобы не входили в несуществующий круг особо приближенных. Эту проблему император решил просто, расширил список приглашенных. Но тогда завидовать начали другие, и волна этой зависти докатилась до самых дальних уголков империи. Количество приглашенных выросло сверх всякой меры. Сегодня, например, ожидалось не менее 8 тысяч гостей. Император просто не мог самостоятельно приготовить угощение на такую араву. Дружеское застолье на открытом воздухе грозило перерасти в официальный праздник, что-то вроде Дня Империи. Император подумывал даже отказаться от традиции, но ему по-настоящему нравилось проводить пикник. Одно из немногих мероприятий, которого он получал истинное удовольствие. Проблема с приготовлением пищи решалась просто. Император обзавелся целой кучей портативных полевых кухонь с толпой роботов-поваров. Они в точности копировали каждое движение, вплоть до мельчайшей пылинки специй, которую он стряхивал с ладоней. Но ограничить число гостей уже не представлялось возможным. Император понюхал кипящий на слабом огне соус. «Ммм, прелестно!» В основе этого рецепта лежали продукты столь мерзкие на вид и на запах, что Марысен, -э поставщики двора его императорского величества, наотрез отказывались приходить на пикник. Каждый раз в этот день они брали выходной. Сам соус зарождался в десятигаллонном котле. Властитель всегда начинал готовить его заранее, обычно за много дней до пикника. Он говорил, что исходные компоненты должны как следует подышать. Мар -э Сен утверждали, что правильнее бы было сказать подыхать но император их не слушал. Эти 10 галлонов становились заправкой всего соуса. Оставалось только вложить в него столько всяких добавок, сколько существ должно было принять участие в трапезе. Окунув соус в соус корочку сухого хлеба, император попробовал свое творение. «О, лучше!» Он снова глядел поле для пикника. Все костры уже горели. Мясо, готовое к насаживанию на вертела, лежит в холодильниках. Закуски кипят или остужаются. Где как надо. А сложенные штабеля бочки с пивом так и просят, чтобы их поскорее открыли. Но где же гости? Император подозревал, что или некоторые из них чудовищно опаздывали, или же, что вероятнее, решили вовсе не приходить. Слуги уже закрывали столы, которые явно не пригодятся. Ну и пес с ними. Что за пикник без муравьев? Он не даст испортить себе настроение. Соус, напомнил себе властитель, надо сосредоточиться на соусе. Секрет соуса крылся в тухлом мясе. Императору потребовались долгие годы, чтобы убедить мясников, что мясо на самом деле должно быть тухлым. Ему не нужна вырезка лучше филейной части. Нет, император желал получить куски тухлой говядины с желтым прогорклым жиром. Даже натерто чесноком, солью, перцем и розмарином, оно все равно воняло до небес. «А если тебе становится плохо, — объяснял властитель, — всегда можно понюхать чеснок на руках». На поле опустилось еще несколько гравикаров. Из них высыпались припоздавшие гости. Приглашенные, император это заметил, собирались маленькими группками, о чем-то тихо говоря между собой и частенько поглядывая в его сторону. Отстоявшееся в котлах мяса следовало затем развесить над коптящими кострами. На этой стадии по рецепту особого жара не требовалось, а вот дыма от настоящего природного дерева желательно было иметь побольше. Император предпочитал пользоваться орешником, Конечно, когда его удавалось достать, он постоянно переворачивал мясо так, чтобы оно пропиталось дымом со всех сторон. В этом ему помогали структура начинающихся разлагаться кусков. Они подсыхали, становясь пористыми и отлично впитывали запахи. Потом император и копирующие его движения роботы сваливали мясо в котел, наливали туда воды и, добавив чесноку, ставили тушиться на маленький огонь. Еще в получающееся варево надо было положить кое-какие специи. Три или четыре лавровых листика, полторы пригоршни мяты и горчье бреца, чтобы убрать горечь от мяты. Соус кипел часа 2-3, в зависимости от жирности мяса. Чем больше жира, тем дольше тушится мясо. В эти часы на месте будущего пикника пахло, как на планете с атмосферой из одной только серы. Император увидел, как прибыл тан Суламора со своей громадной свитой, без труда занявший сразу два или три стола. Суламора это хорошо. Император не больно-то любил общество торговца, но тот мог оказаться весьма и весьма полезным. Соломор обладал большим влиянием в круга крупных промышленников и к тому же имел тесные связи с Тааном, до последних событий, разумеется. Император надеялся, что когда кризис закончится, эти связи удастся восстановить. Императору уже довелось пережить много кризисов, но проблема с Тааном уверенно лидировала среди всех, лишивших его сна. Невозможные люди из невозможного общества воинов торгнувшиеся в пределы Древней Империи. Пару тысяч лет тому назад вопрос можно было закрыть раз и навсегда одним массированным ударом. Но со временем расклад политических сил стал таким, что военное решение проблемы сделалось невозможным. Но ну, разве что в провокации со стороны Таана, и то далеко не всякой. Вечный Император просто не мог напасть первым. Несколько месяцев тому назад появилась возможность кое-что сделать дипломатическим путем. Но предательство и пролитая кровь сорвали этот шанс. Как звали того молодого человека, который спас императорский зад от изрядной порки? Стрек. Нет, Стен, точно Стен. Вечный император гордился своей способностью безошибочно запоминать имена лица. Сотнями тысяч он хранил их в своем мозгу. Стрэк, припомнил он, это название жутко крепкого напитка, с которым его познакомил Стен. Одно тянет за собой другое. Дожидаясь, пока мясо дотушится, властитель вполне мог выпить много бокалов стрега. Одновременно он, не торопясь, готовил оставшиеся компоненты для соуса. Возможностей тут было море. Но император обычно предпочитал взять десяток крупных луковиц и головок чеснока. Всегда смело бери побольше чеснока. Зеленый перец, перец чили, еще немного мяты и специй. И, разумеется, варчешерский соус. Однажды он попытался объяснить Махоуни, как готовят ворчешерский соус. Но стоило только огромному ирландцу услышать, что все начинается с гнилых анчоусов, как его чуть не стошнило. Смесь следовало засыпать в очищенное масло. Затем перелить в другой котел и вскипятить, добавив туда предварительно дюжину разрезанных на четыре части помидоров, чашку томатной пасты, четыре зеленых перчика и щепотку сухой горчицы. Туда же отправлялись несколько кружек очень сухого красного вина. Потом торжественный финальный момент – Помешивая, в котел опускалась приготовленная заранее прокопченная мясная заправка. Варево доводилось до кипения и держалось на огне 10 минут. Все, соус готов. Император выпил еще немного стрега. Несколько поваров, насадив половину бычьей туши на вертел, принялись вертеть ее над огнем. Тем временем в стороне уже жарилась разделана на порции свинина. Пришла пора жаркова. Что ж, решил император, все гости, которые хотели прийти, уже пришли, И, судя по количеству пустых столов, добрые две трети приглашенных нашли себе важные дела где-то в другом месте. Властитель решил потом еще раз свериться со списком. А он запомнит именно тех, кто не явился. Взяв поварешку, император начал поливать соусом жарящееся мясо. Сердито зашипели стекающие на угли капли. Роботы-повара в точности повторили его движения, и над кухней поплыл пахнущий дымком аромат печеного мяса. Обычно в этот момент император мог позволить себе расслабиться. Пиво для него, соус для мяса. Откинувшись в кресле, делая вид, будто ему все безразлично, он мог вдоль любоваться углубившимися в еду гостями. Но сейчас перед ним были напряженные, полные тревоги лица, и это в конец испортило ему настроение. В конце концов, что творится в Таане? Информации кот наплакал. Да, с тех пор, как он повысил Махоуни, корпус Меркурий уже не тот. «Проклятый Маховани, вслух выругался император. «Где он, черт возьми, когда он нужен?» «Тесет вашему величеству пиво!» – раздался голос у него за спиной. Это был генерал-майор Ян Маховни собственной персоной. В руках он держал две полных до краев с крутыми пенными шапками кружки пива. «Какого черта ты тут делаешь? Тебя же не приглашали!» «Устроил себе выходной, сир. Есть свои плюсы, когда ты сам себе командир. Я думал, вы будете не против. Ясное дело, нет». Я всегда говорил, если хочешь подкрасться кому-то, дело это с пивом в руках».